Глава сорок третья. Очнулся я, когда жена теребила мои уже истерзанные ею до крови чебурашиечи видовые признаки. Рядом лежал змеёныш-гадёныш, зажав в мозолистой когтистой лапе мой инструмент выбивания ХП из подземных тварей. В его голове банально было два входных отверстия девятого калибра на месте провала в глаз. Спасибо штатному снайперу-экзорцисту. Стреляет он редко, но метко. «Им нельзя смотреть в глаза, дурачок! Вставай быстрее, там еще кто-то шоршит сюда!» Кора лаконичная и заботливая как никогда чуть ли не за лопухи подняла меня на защиту фронта. В теле снова чувствовались боли, как после усиленных спортивных тренировок, которых я никогда не посещал. Но в таких случаях так обычно говорят спортсмены. Благодаря лечебному навыку супруги, они быстро рассосались, в смысле боли, я их имел в виду, а не физкультурников. Отобрав у трупа обратно железяку и закрывшись дырявым щитом, снова встал впереди нашей группы. По внутреннему обзору виднелось еще восемь противников, ползущих скопом к нам за русскими гостинцами. Вы, конечно же, догадались, за какими. Ещё вроде в старом фильме сказки Александра Роу «Марья искусница», который пересматривал очень давно, главный герой, готовясь к бою с подводной нечистью, закатывая рукава, приговаривал. «Русский солдат пистюлями богат». А потом раздавал направо-налево всем желающим гостинцы пропорционально их настойчивости. Видимо, ожидается ретроспектива киношедевра на новый «Подземный лад». Игорь, не жди, когда эти мрази возьмут нас под контроль. Стреляй сразу в башку. Если Марика опять уложат, мне его долго придётся выводить из транца. С каждым разом его воля и психика становятся всё менее устойчивы к зову на сферату. Слышишь, он уже какой-то бред сейчас бормочет про солдата и его богатство. Как бы с катушек не съехал. Да, понимаю я. Эти паразиты хоть и медлительны, но своей черепушкой крутят постоянно как локатором. Хрен прицелишься. Они мне инопланетных сектоподов напоминают из старой игры УФО. Тоже снизу змея, сверху гуманоиды. Такие подлые бронированные и живучие твари были. И чем ты с ними боролся? Ну там ракета-лаунчером, гранатами всякими. rocket лаунчер ручная ракетная пусковая установка аналог нашего гранатомета РПГ. Точно. У нас же взрывчатка есть. Доставай. Карина, ты с ума сошла? Мы сами на ней подорвемся, нах. Теперь уже я встрял в переходящий на безумную тему разговор. Спокуха, Маха, я Дубровский. Уверенным тоном, сопровождаемым останавливающим жестом, ответила она. Зараза, продолжает меня подкалывать моим пребыванием в теле Машки. Я вспомнила взрывное дело. «Меня Приор когда-то научил. Давайте сюда вашу динамитную шашку». У взрывчатки, оказывается, был запал в виде Бикфордова шнура. Под нашим удивленным лицезрением кора как заправский подрывник отрезала нужный кусок огнепроводного шнура и закрепила его в корпусе устройства. Тут задержка взрыва ровно пять секунд. Нужно доставить шашку в центр скопления личинок и резво отскочить обратно. «Марик, ты видишь, где сейчас они ползают?» схема на моем внутреннем визуальном проекторе демонстрировала растущую толпу сектоподов перед выходом из нашего помещения недоразвитые вампиры больше не хотели идти на обум а готовили организованный массовый штурм осталось лишь дождаться когда к компании присоединится еще пара особей они готовы уже взорваться по моей команде поджигайте от факела я закину бомбу за угол Точки неактивных животных подошли близко к большой массе остальных. «Зажигай!» — крикнул и следом выхватил из рук жены искрящийся цилиндр. Переход в оперативный режим произошел уже автоматически. Я лишь опустил к земле глаза, рискуя нарваться на случайную встречную оплеуху. Страх снова куда-то отошел. Азарт понес меня вперед прямо в мерзкую толпу хвостов. «Посмотри вверх!» В моей голове настойчиво зазвучали хриплые голоса, еле сдерживал желание последовать их требованию. Далее, как Боулер закатил подарочек точнёхонько между ошарашенными телами и отпрыгнул через голову назад к ребятам. Про Боулер, Профессиональный игрок в боулинг. Подхватывая одновременно их обоих на следующем кувырке, увлекаюсь с собой в новый оборот к противоположному концу комнаты. Только когда их небрежно ткнул носами в пол, послышались запоздалые визги, а затем всё заглушил большой биг-барабум. Хорошая вещь, взрывчатка. Второй раз даже Кариночка вряд ли согласилась бы в таких условиях её подрывать. Взрывная волна разметала на мелкие ошмётки не только супостатов, но и стену, за которыми они стояли. От большинства каменной шарапнели нас спасла крышка двери, которую Игорь крепко держал в момент поджога. Наивный. Думал за нею прятать себя и кору, и поэтому не выпустивший предмет из рук во время сальто-мортали. Всех изрядно контузил. Хорошо, что некому было тогда к нам подходить и потрошить, считай, беззащитных. Супруга пришла в себя первая, а дальше технично поставила на ноги и нас. Требовалось срочно уходить из этого места. Горящий мусор выделял вонючий дым, а шум от взрыва был хорошей визитной карточкой для остальных обитателей туннелей. Опираясь друг на друга, прихрамывая на все ноги, спасательная экспедиция потащилась далее на запад, ведомая моим внутренним поводырем. По сути, стали попадаться недавно потерянные кем-то из людей вещи. Это специальная экипировка для диггеров. «Жаль только, что всё разломано». Супруг Алена стал ковыряться в кучках тряпье. «А ты кого тут хотел встретить? Епископа?» С усмешкой ответила ему цитатой из острова сокровищ Кора. «Глядите, тут в рваном рюкзаке лежит запасной налобный фонарик, и он даже работает. Вот повезло». «Надень его, Игорь, на себя вместе с каской, удобнее стрелять будет. Чего сморщился, тут все вещи в крови». Странный он, подумал я. То бесстрашно обшаривает трупы, как патологоанатом, то воротит нос в омерзении от уже давно запекшейся крови. «Выбрось эту каску», — снова встряла Карина. «Когда ты ее надел, я заметила понижение у тебя силы воли. Видимо, это проклятый предмет, он может понизить твою способность против зова». Мужчина с радостью выбросил интуитивно ненравящуюся ему вещь. Чуткий какой. Через полкилометра хождения по лабиринту переходов мы вышли в небольшой зал. Нашим взглядом предстала сюрреалистическая картина. Разорванные оболочки человеческой кожи, приклеенные к стенам, как будто люди вышли из них, оставив свой покров висеть, как плащ на стене. Всюду слизь, куски хитина, обглоданные кости. Тут эти личинки на сферату созревали в зараженных людях а когда вылупились, подкрепились оставшимися трупами. Супруга, как следователь, невозмутимо и отстраненно обходила место преступления над человеческой расой. «Минуточку. Мы убили сколько штук? Марик, ты сколько насчитал?» «Их было около десяти». Напряг я мозговые извилины. «Точно десять? А то тут висит двенадцать кожаных чехлов. Значит, где-то еще двое ползают». «Задолбало всё, нахрена я сюда попёрся? Деньги у меня и у вас теперь есть, пошли обратно, в жопу вашу экспедицию!» Игорь внезапно сорвался и заистерил, направляя во все стороны заряженный ствол. «Дружище, успокойся!» Я стал потихоньку подкрадываться к заметавшемуся парню. «Игорёк, ты же такой мужественный! Один справился с бандитами в поезде, тут уже столько этих присмыкающихся замочил!» Моя жена вложила в слова всю свою нежность и восхищение, пытаясь отвлечь психованного напарника. «Иди ко мне, я тебя успокою, ты просто устал». «Зая, осторожнее, лучше отойди от него». Поведение нашего спутника стало откровенно меня пугать. Его взгляд на мгновение сфокусировался на ней, а рука резко направила пистолет в голову Карины. «Сдохни, сучка!» Проговорил он не ни своим низким голосом и нажал на спусковую скобу. «Игорь, нет!» — закричал я, не ожидая такого развития ситуации.